Нина Васильевна вся лучилась радостью и жизнью, была общительна, жила в ладу с собой. Стоит ли удивляться, что ее все любили? Так он убеждал себя самого, и это была чистая правда, вполне понятная, хотя временами болезненная. Но знал он и то, что она его тоже любила, что защищала от многих напастей, с которыми он не умел или не хотел справляться сам. а также и то, что она им гордилась. Все это было важно, потому что сторонний наблюдатель, который мало в чем разбирался, не понял бы вообще ничего в тех событиях, которые сопутствовали ее смерти. В то время Нита была в Армении с А и внезапно слегла. Он срочно вылетел туда вместе с Галей, но Нины почти сразу не стало. Если ограничиться фактами, в Москву они с Галей вернулись поездом. Тело Нины Васильевны в сопровождении А отправили самолетом. Во время похорон все было черно-бело-красным. Земля, снег и алые розы, которые принес А. У могилы он держал А поблизости от себя. И сам оставался рядом с ним, точнее, оставлял А рядом с собой. Ещё примерно с месяц. А потом, приходя к Ните, часто видел, что вся могила усыпана красными розами. Их вид как-то успокаивал. Некоторые не могли этого понять. Однажды он спросил Ниту, не задумала ли она его бросить. Нита рассмеялась и ответила. Ну, разве что А откроет новую элементарную частицу в космических лучах и станет Нобелевским лауреатом. Он тоже посмеялся, так и не определив степень вероятности обоих событий. Некоторые не смогли бы понять, что тут смешного. Во всяком случае, тот разговор не стал для него неожиданностью. Было только одно обстоятельство, с которым он не смог примириться: когда они отдыхали на Черном море, обычно в разных санаториях, а заезжал занятый на своем черном бьюике. и увозил ее кататься. Поездки эти никого не волновали. Тем более, что у него всегда была музыка. Он обладал даром в любом месте отыскивать рояль. Сам А машину не водил, ездил с шофером. Нет-нет, шофер тоже никого не волновал. Проблема заключалась в Бьюике. Свой Бьюик А купил у армянина-репатрианта. И ему слова не сказали. Вот в чем проблема. У Прокофьева был «Форд», Уа. «А» — «Бьюик», у Славы Ростроповича — «Опель», потом еще один «Опель», «Лэндровер» и, наконец, «Мерседес». В то время как ему, Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, не ли разрешения приобрести автомобиль зарубежного производства, на протяжении многих лет ему приходилось выбирать между КИМ-1050, ГАЗ-М1, Победой, Москвичом и Волгой. Так что да, он завидовал А, у которого был сверкающий хромом Бьюик, всюду производивший фурор своим кожаным салоном, причудливыми фарами, плавниками. Он был почти как живое существо, этот Бьюик. И сидела в нем Нина Васильевна, его златоглазая жена. При всей широте его взглядов это порой тоже выливалось в проблему. он вернулся к новелле Мапассана, к той самой «О любви без преград, без тревог о завтрашнем дне». Как выяснилось, забыл он об одном. С наступлением завтрашнего дня молодой командир гарнизона был примерно наказан за своеволие. Весь его батальон перебросили очень далеко. А в конце Мапассан подытожил собственное повествование. Очевидно, вопреки первоначальному замыслу автора, Из-под его пера вышла отнюдь не героическая история любви, достойная Гомера и других античных писателей, а дешевая современная безделица в духе Поля декока. И, очевидно, командир гарнизона, подвыпив в офицерской столовой, на прополу бахвалился своей дерзкой выходкой и любовными утехами, послужившими ему наградой. Вот вам современная любовная история, нелепая и в то же время героическая, заключает Мапассан, хотя изначальный порыв и ночь любви остаются чистыми и трогательными. Размышления об этой новелле наводили на мысли о некоторых подробностях его собственной жизни. Как Нита радовалась, что ее обожает другой. Как отпустила шутку насчет Нобелевской премии. И теперь ему стало казаться, что надо бы посмотреть на себя иначе. как на господина Париса, коммерсанта мужа, встреченного штыками и вынужденного томиться всю ночь на железнодорожной станции Антиба в зале ожидания. Он переключил внимание на водительское ухо. Водитель на Западе – слуга. Водитель в Советском Союзе – представитель хорошо оплачиваемой, престижной профессии. После войны многие механики-фронтовики подались в шоферы. С персональным водителем следует обращаться уважительно, ни слова критики о его манере вождения или состоянии автомобиля. Малейшие замечания и машину недели на две отгонят в ремонт по причине какой-то таинственной поломки. Полагается также закрывать глаза на то, что твой персональный водитель, когда его услуги не требуются, скорее всего подхалтуривает где-нибудь в городе. Короче говоря, Положено перед ним заискивать, и это справедливо. В каком-то смысле он важнее тебя. Некоторые водители достигли таких высот, что поднанимают собственных водителей. А может ли композитор достичь таких высот, чтобы за него сочиняли музыку другие? Вероятно, может, всякие ходят слухи. Поговаривают, что Хренников так занят присмыкательством перед властью, что успевает лишь набрасывать основную тему, а оркестровку поручает другим. Быть может, так оно и есть, только разница невелика. Возьмись Хренников оркестровать самостоятельно, ни лучше, ни хуже все равно не выйдет. Хренников по-прежнему на коне. Ждановский прихвостень, который рьяно угрожает и запугивает, который не щадит даже своего бывшего педагога Шибалина, который держится так потому, что одним росчерком пера может лишить композиторов права на приобретение нотной бумаги. Хренников был замечен Сталиным. рыбак рыбака видит издалека. Те, кому случалось попадать в зависимость от Хренникова, как от продавца нотной бумаги, охотно рассказывали одну историю про первого секретаря Союза композиторов. Однажды вызвали его в Кремль для обсуждения кандидатур на сталинскую премию. Как водится, список был подготовлен правлением Союза, но окончательное решение оставалось за Сталиным. По непонятной причине в тот раз Сталин сбросил отеческую маску рулевого, чтобы указать продавцу нотной бумаги на его место. Хренникова провели в кабинет. Сталин и бровью не повел. Сделал вид, что погружен в работу. Хренников задергался. Сталин поднял взгляд. Хренников стал что-то бубнить насчет списка. В ответ Сталин, как говорится, пригвоздил его взглядом. И Хренников обделался. В ужасе пробормотал надуманное извинение и пулей вылетел из кабинета власти. За дверью ожидали двое дюжих санитаров, привычных к таким конфузам. Его подхватили под белые руки, отволокли в санузел, подмыли из шланга, дали отдышаться и вернули брюки. Конечно, ничего сверхъестественного в этом не было. Нельзя осуждать человека, если его пробрал понос в присутствии тирана, которому ничего не стоит по собственной прихоти стереть в порошок любого. Нет, Тихон Николаевич Хренников заслуживал презрения по другой причине. О своем позоре он рассказывал с восторгом. Теперь Сталин ушел в мир иной, Жданов тоже. Культ личности развенчали. Но Хренников по-прежнему сидит в своем кресле. Непотопляемый, он лебезит перед новыми хозяевами, как лебезил перед старыми. Признает, что да, были, вероятно, допущены отдельные перегибы, которые теперь благополучно исправлены. Вне сомнения, Хренников переживет их всех, но когда-нибудь и он отойдет в мир иной. Правда, нужно учитывать, что закон природы может дрогнуть, и Хренников будет жить вечно, как постоянный и необходимый символ восхищения советской властью, сумевший сделать так, чтобы и советская власть его полюбила. Если даже не сам Хренников, то его двойники и потомки будут жить вечно, вне зависимости от каких-либо перемен. Приятно думать, что смерть тебе не страшна. Страшна жизнь, а не смерть. По его мнению, Людям нужно чаще задумываться о смерти, чтобы свыкнуться с этой мыслью. А допускать, чтобы смерть подкрадывалась к тебе незаметно, это не лучшее решение. С ней надо быть на коротке. О ней надо говорить, либо словами, либо, как в его случае, музыкой. Чем раньше начнешь задумываться о смерти, тем меньше наделаешь ошибок. Впрочем, нельзя сказать, что сам он полностью избежал ошибок, а иногда начинало казаться, что не зацикливайся он на смерти, ошибок было бы совершено ровно столько же. А иногда начинало казаться, что как раз смерть и страшит его сильнее, чем все остальное. Одной из его ошибок был второй брак. Нита умерла, не прошло и года, как скончалась мама. Два самых ощутимых женских присутствия в его жизни, которые давали ему направление, наставление, защиту. Одиночество угнетало. Его оперу зарубили вторично. Он знал, что не способен на легкие отношения с женщинами. Ему требовалось, чтобы рядом была жена. А посему, возглавляя жюри конкурса на звание лучшего сводного хора, в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, он приметил Маргариту. Некоторые находили в ней сходство с Ниной Васильевной. Он этого не видел. Она работала в ЦК Комсомола, и, по всей вероятности, ему подложили ее с умыслом, хотя его это не оправдывает. Музыкой она не увлекалась и почти не интересовалась. Пыталась угождать, но безуспешно. Его друзья, которым она сразу не приглянулась, порицали этот брак, зарегистрированный, надо признать, внезапно и тайно. Галя и Максим приняли ее в штыки. Да и можно ли было ожидать иного, если она так стремительно заняла место их матери? У нее так и не получилось наладить с ними контакт. Однажды, когда она стала на них жаловаться, он с непроницаемым выражением лица предложил. «Давай убьем детей и будем жить долго и счастливо». Маргарита эту ремарку не поняла и даже, как видно, не уловила юмора. Они расстались, а потом и развелись. Виноват в этом был он один. Это он создал для Маргариты невыносимые условия. От одиночества лез на стенку. Дело известное. Он не только устраивал турниры по волейболу, но и судил теннисные матчи. Однажды отдыхал в правительственном санатории в Крыму и там выступил в роли теннисного арбитра. На корт ежедневно выходил генерал армии Серов, который тогда занимал должность председателя КГБ. Если генерал оспаривал судейские возгласы аут или линия, он, упиваясь своей временной властью, неизменно осаживал главного чекиста фразой: «С Судьей не спорят. Это были крайне редкие разговоры с властью. которые доставляли ему истинное наслаждение. Был ли он тогда наивен? Разумеется, да. Но он так привык к угрозам, шантажу и злобствованиям, что утратил бдительность в отношении похвал и здравец. А зря. Таких доверчивых, как он, оказалось немало. Когда Никита разоблачил культ личности, когда сталинские перегибы были признаны на официальном уровне, а некоторые жертвы посмертно реабилитированы, Когда заключенные стали возвращаться из лагерей, когда напечатали один день Ивана Денисовича, мыслимо ли было осуждать тех, у кого появилась надежда. И пусть низвержение Сталина означало возрождение Ленина. Пусть изменения политического курса зачастую ставили своей целью просто сбить с толку противников. Пусть рассказ Солженицына, насколько можно судить, лакировал действительность, а правда была в десять раз страшнее. Пусть так. Но не могли же мужчины и женщины перестать надеяться, перестать верить, что новые правители будут лучше старых. И в ту пору к нему, конечно, потянулись цепкие руки. «Видите, Дмитрий Дмитриевич, насколько изменилась жизнь. Вас окружили почетом. Вы – национальное достояние. Мы выпускаем вас за рубеж как посланника Советского Союза для получения премий и ученых степеней. Видите, как вас ценят. Мы полагаем, вас устраивает и дача, и персональный водитель. Не желаете ли еще чего, Дмитрий Дмитриевич? Выпейте еще рюмочку. Можем чокаться сколько душе угодно. Автомобиль подождет. Жизнь при первом секретаре стала неизмеримо лучше. Вы согласны? И по любым меркам он вынужден был отвечать утвердительно. Жизнь действительно изменилась к лучшему. Как изменилась бы жизнь заключенного, если бы в карцер к нему бросили сокамерника, разрешили подтягиваться на решетке, чтобы глотнуть осеннего воздуха и приставили другого вертухая, который не плюет в баланду, по крайней мере, на глазах у зеков. Да, в этом смысле жизнь изменилась к лучшему. Вот потому-то, Дмитрий Дмитриевич, партия хочет прижать вас к груди. Все мы помним, как вам доставалось в годы культа личности. Но партия не чужда конструктивной самокритики. Мы живем в счастливое время. От вас требуется всего лишь признать, что партия уже не та, что прежде. Это ведь не чрезмерное требование, правда, Дмитрий Дмитриевич? Дмитрий Дмитриевич. Много лет назад он должен был стать Ярославом Дмитриевичем. но отец с матерью спасовали перед настырным священником. С одной стороны, можно сказать, что у себя в доме они, как положено, проявили вежливость и должное благочестие. Но с другой стороны, можно сказать иначе, что родился он, точнее, был крещен под звездой молодушия. Для его третьего и последнего разговора с властью был выбран Петр Николаевич Поспелов. член Политбюро ЦК, главный партийный идеолог сороковых, бывший редактор газеты «Правда», автор некой книжицы того же типа, что и труды, рекомендованные в свое время товарищем Трошиным. Внешность неодиозная. Из шести его орденов Ленина красуется на груди только один. Перед тем, как стать горячим приверженцем Хрущева, был горячим приверженцем Сталина. Мог бегло объяснить – как победа Сталина над Троцким помогла сохранить чистоту марксизма-ленинизма в Советском Союзе. Нынче Сталин не в чести, зато Ленин опять в чести. Пара новых поворотов штурвала, и Никита Кукурузник тоже выйдет из доверия. Еще немного, и, наверное, воскреснут Сталин и сталинизм. А такие вот Поспеловы, равно как и Хренниковы, почуют любой сдвиг, пока им еще и не пахнет. Будут преподать ухом к земле. высматривать удобный момент и облизывать палец, чтобы понять, откуда ветер дует. Но это все не важно. Важно другое, что именно Поспелов стал его собеседником в самом последнем и губительном разговоре с властью. «У меня для вас отличная новость», объявил Петр Николаевич, отводя его в сторону на каком-то приеме. Приглашения сыпались отовсюду. «Никита Сергеевич лично выступил с инициативой поставить вас во главе Союза композиторов РСФСР». «Это слишком большая честь», — не задумываясь, выпалил он. «Но учитывая, что предложение исходит от первого секретаря, отказываться ни в коем случае нельзя». «Я не достоин такой чести». «Ну, знаете, не вам судить о собственных достоинствах. Никите Сергеевичу виднее». «Я не дорос». «Да что вы, что вы, Дмитрий Дмитриевич! Вы же по всему миру принимаете высокие награды и звания, и мы этим горды. У меня в голове не укладывается, как можно отказаться от высокой чести, которую предлагают вам на родине. К сожалению, у меня совершенно нет времени. Мое дело писать музыку, а не руководить. Много времени новая должность не отнимет. Мы об этом позаботимся. Я ведь композитор. Какой из меня председатель?» Вы – крупнейший из ныне живущих отечественных композиторов. Это признается всеми. Ваши тяжелые времена остались в прошлом. Вот почему это так важно. Не понимаю. Дмитрий Дмитриевич, мы знаем, что вас не миновали определенные последствия культа личности. Хотя, должен заметить, ваше положение было прочнее, чем у многих. Уверяю вас, я этого не ощущал. Вот потому-то для вас очень важно возглавить союз композиторов, чтобы продемонстрировать конец культа личности. Скажу прямо, Дмитрий Дмитриевич, чтобы те перемены, которые произошли под руководством первого секретаря, стали необратимыми, их следует подкрепить публичными заявлениями и назначениями вроде вашего. Я всегда с готовностью подпишу какое-нибудь письмо. Вы прекрасно понимаете, речь не об этом. «Я недостоин», — повторил он и добавил. «Ведь я червяк в сравнении с ним, в сравнении с первым секретарем». Сказал и усомнился, что до Поспелова дойдет эта аллюзия. И в самом деле тот лишь недоверчиво хмыкнул. «Уверен, мы сможем перебороть вашу природную скромность, Дмитрий Дмитриевич. Но это отдельный разговор». По утрам он как молитву повторяет стихотворение Евтушенко «Карьера». про то, как складываются судьбы под сенью власти. Ученый-сверстник Галилея был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. Это стихи о совести и стойкости. Но, как показывает время, кто неразумен, тот умней. Верно ли это? Он так и не решил. В конце стихотворения амбиции противопоставляются честности в искусстве. «Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее». Эти строки и примиряют, и настораживают. Невзирая на все свои тревоги, страхи и ленинградскую интеллигентность, в глубине души он всегда оставался неразумным упрямцем, который стремится отстаивать в музыке правду, какой она ему видится. Но карьера прежде всего говорит о совести, о совести есть за что его упрекнуть. Хотя какой прок от совести, если она не будет выискивать, подобно языку, проверяющему, нет ли в зубах дырок, слабину, двуличие, трусость, самообман. Но если к стоматологу он по своей мнительности ходит раз в два месяца, чтобы не запускать зубы, то совесть свою проверяет ежедневно, чтобы не запускать душу. Слишком много за ним тянется такого, что можно поставить себе в вину. Не договаривал, не дотягивал. шел на компромиссы, платил дань кесарю. Временами он видится себе как Галилей и одновременно как тот ученый, сверстник Галилея, что вынужден был кормить семью. Смелости он выказывает ровно столько, сколько позволяет его натура, но совесть тут как тут выговаривает за непростительное малодушие. В течение последующих недель он надеялся и, как мог, старался избежать встречи с Поспеловым. Но опять же однажды вечером Петр Николаевич пробился к нему сквозь болтовню, ханжество и пенящиеся бокалы. «Итак, Дмитрий Дмитриевич, вы обдумали наш с вами вопрос?» «Ох, я совершенно недостоин, говорю же!» «Я передал наверх ваше согласие всерьез рассмотреть вопрос о руководстве Союзом композиторов РСФСР и сказал Никите Сергеевичу, что вас удерживает единственно ваша скромность». Такое передергивание наводило на определенные мысли, но Поспелов зачастил. «Давайте, давайте, Дмитрий Дмитриевич, настал момент, когда скромность переходит в какое-то самолюбование. Мы рассчитываем на ваше согласие, и вы нам его дадите». Мы с вами оба знаем, что руководство Союзом Композиторов – это второй вопрос. Я хорошо понимаю ваши колебания, но мы единодушно полагаем, что время пришло. Время для чего? Ну как же? Вы ведь не сможете руководить Творческим Союзом, будучи беспартийным. и Это противоречит всем нормам Конституции. Наверняка вы об этом догадывались, потому и колебались. Но я вас уверяю, никаких препятствий не возникнет. По сути, вам только заявление подписать. Все остальное мы берем на себя». Он вдруг почувствовал, как из его тела выпустили дух. Что ж такое делается? Почему он этого не предусмотрел? В годы террора он мог гордиться, что, по крайней мере, никогда не старался облегчить себе жизнь, став членом партии. А теперь, под занавес, когда рассеялся великий ужас, Они пришли забрать его душу. Даже пытаясь сосредоточиться, он все равно отвечал как-то сбивчиво. «Петр Николаевич, я совершенно недостоин. Не подхожу я для председательства. У меня нет политической жилки. Признаюсь вам, я даже не сумел освоить главные принципы марксизма-ленинизма. Хотя ко мне одно время даже индивидуальный наставник был прикреплен, товарищ Трошин». Я добросовестно прочел все предписанные источники, включая, как сейчас помню, и вашу работу. Но мне с таким скрипом давалась эта наука, что теперь, к сожалению, придется отдыхать и восстанавливать силы. Дмитрий Дмитриевич, нам хорошо известна история про этот неудачный и уж простите ненужный политический инструктаж. Это так унизительно и вместе с тем очень характерно для эпохи культа личности. Тем более разумно будет показать, что времена изменились, и от членов партии больше не требуется глубоких общественно-политических знаний. Нынче, под руководством Никиты Сергеевича, нам всем дышится легко и свободно. Первый секретарь еще молод, и его планы рассчитаны на долгие годы вперед. Для нас важно, чтобы вы открыто выразили свое одобрение нового курса, который дает нам свободу дышать полной грудью. В данный момент ему определенно что-то не позволяло дышать полной грудью. пришлось занять другую линию обороны. Дело в том, Петр Николаевич, что я придерживаюсь определенных религиозных убеждений, которые, как я понимаю, несовместимы с членством в партии. Убеждения, которые вы много лет разумно держали при себе, у вас, конечно, имеются. Но поскольку вы не заявляли о них публично, нам даже не придется предпринимать никаких усилий. Мы не станем представлять к вам инструктора в связи с этим, как бы поточнее выразиться, с этим пережитком прошлого. Сергей Сергеевич Прокофьев принадлежал к секте христианской науки. Он напустил на себя задумчивый вид и, понимая, что уходит в сторону от существа дела, спросил, не хотите ли вы сказать, что планируете вновь открыть храмы? Нет, я этого не утверждаю, Дмитрий Дмитриевич. Но, разумеется, когда в воздухе повеяло свежестью, «Кто знает, какие вопросы вскоре могут быть открыты для обсуждения, для обсуждения с нашим новым, выдающимся членом партии?» «И все же», — ответил он, поворачивая от гипотетического к более конкретному. «Все же, поправьте меня, если я ошибаюсь, но ведь нигде не сказано, что председатель Союза обязан быть партийным». «Иное невозможно представить». Тем не менее, Константин Федин или Леонид Соболев, будучи беспартийными, занимают руководящие посты в Союзе писателей. Да, верно, только это не довод. Многие ли знают Федина и Соболева в сравнении с теми, кто знает Шостаковича? Вы – самый знаменитый, самый выдающийся отечественный композитор. Мыслимо ли дело, чтобы вы стали председателем Союза, не будучи членом партии? Тем более, когда у Никиты Сергеевича Такие планы в области развития музыки в СССР. Почувствовав лазейку, он переспросил: «Какие планы? Я ничего не читал о его планах в области музыки». Естественно, вы сами поможете их сформулировать. Вас пригласят для участия в работе соответствующей комиссии. Я не могу вступать в партию, которая запрещает мои произведения. Какие из ваших произведений запрещены, Дмитрий Дмитриевич? Простите, если я что-то... «Леди Магбет. Сначала ее зарубили при культе личности, затем после разоблачения культа личности». «Да уж», — сочувственно протянул Поспелов. «Ясное дело, это может показаться препятствием. Но позвольте, я скажу вам, как прагматик прагматику. Самый верный, самый реальный способ вернуть на сцену вашу оперу — это вступить в партию. Так в мире повелось, долг платежом красен». От изворотливости этого деятеля он вспылил, а посему привел свой последний довод. «В таком случае, позвольте, я тоже отвечу вам, как прагматик прагматику. Я всегда говорил и всегда придерживался этого основополагающего для себя принципа. Я не буду вступать в партию, которая творит насилие». Поспелов и бровью не повел. «Так ведь я вам об этом и толкую, Дмитрий Дмитриевич!» У нас, в партии, произошли перемены. Сегодня никто не творит насилия. Вы можете назвать хотя бы одного человека, расстрелянного при Никите Сергеевиче. Хотя бы одного единственного. Наоборот, пострадавшие от культа личности возвращаются к нормальной жизни. Имена тех, кто подвергся чисткам, в настоящее время реабилитируются. Необходимо продолжать эту работу. Реакционный лагерь не дремлет, его нельзя недооценивать. Именно поэтому мы и просим, чтобы вы нам помогли, примкнув к прогрессивным силам.